Интермедия В ресторане «Кивач», расположенном на проспекте Ленина в Петрозаводске, было шумно. У дверей стояла очередь человек десять. Вышибало выкидывал с высокого крыльца очередных клиентов, пьяных в зюзю, когда к входу подошли новые посетители — два полковника с петлицами пехоты и один гражданский. Вова Лукин, стоявший на входе, был не только мастером спорта по самбо, но и видавшим виды человеком. Он сразу определил в пришедших солидных людей, не пропустить которых себе дороже. Поэтому широко открыл перед ними дверь, отодвинув мощным жестом очередь желающих в сторону. Когда новые гости зашли в зал, к ним уже торопился старший официант Миша Цуков, известный всем ресторанным завсегдатаем. Он моментально устроил военных за отдельный столик и подозвал официантку. Григорий Иванович, смотрю, тебя здесь уважают, обратился к Светлову один из вояк. Брось, Вася, с чего бы меня уважать? Засмеялся тот. Знаешь, прекрасно, я уже давно пенсионер. По ресторанам не хожу. На ваши мундиры такая реакция. Где-то вы, чертяки, меня уговорили, но я не против. «Посидим, ваши звездочки обмоем». «Без меня получили». «Со мной не обмывали, так что не отказывайтесь». Некоторое время мужчины разбирались в меню, пытаясь понять, что означает загадочные транскрипции из финского языка на русский типа «коломайоса». Единственным не вызвавшим разногласий блюдом оказался литр водки. Прошел час. Несмотря на выпитый алкоголь, военные по-прежнему разговаривали в полголоса, чем мало походили на обычных пехотных офицеров. Но посетителям кабака на это было наплевать. — Короче, я только мачете махну, — хотел ветку срубить. — С нее падает змея и кусает Сашку Климову в лицо, — тихо рассказывает полковник по имени Вася. — Ну и что дальше? — нетерпеливо спросил Светлов. — А что дальше? — Мы ему антидот вкололи и до ближайшей деревни донесли. Там он и умер. Так что из нашей команды тогда еще один товарищ выбыл. А первым ты, Гриша, оказался. Хотя я никогда не думал, что ты на пенсию полконому идешь. Поговаривали, у Маслова на тебя лежало постановление о присвоении генеральского чина. Жень, подтверди. Второй подполковник кивнул. — Да, было такое. Вроде кто-то даже его видел. — Эх, не надо было тебе залупаться на Кирсанова. До сих пор бы служил. <свят> — Ну ладно, ребята. У меня уже все давно перегорело. — Махнул рукой Светлов. — Мне моей пенсии вполне хватает. Живу тихо, мирно. Никого не трогаю. Зато... «Что касается змеиных укусов, я вам сейчас такую байку расскажу. Закачайтесь». «Да, командир», — скептически произнес полковник Женя, выслушав незамысловатую историю спасения жены егеря. «Ты, конечно, раньше в выдумках замечен не был, но на пенсии явно расслабился. Сравнивать нашу гадюку с африканской мамбой несерьезно». Григорий Иванович, обиженный таким пренебрежением к рассказанной истории, слегка вышел из себя и сообщил слушателям все слухи, ходившие в медучилище о его знакомом фармацевте. Полковники переглянулись. «Интересная тема», — заметил полковник Вася. «Надо взять на заметку твоего молокососа. Кстати, он в армии служил?» «Нет», — буркнул Светлов. Явно жалея о своих необдуманных словах. Но слово не воробей. Вылетит не поймаешь. У него проблемы после черепно-мозговой травмы в детстве. — Понятно. — выдохнул полковник Женя, достав из кармана записную книжку и авторучку. — Запишу его данные на всякий случай. Мало ли пригодится. — Но вы там парня особо не пугайте, — попросил Светлов. — Знаю я ваши методы. Его бывшие сослуживцы улыбнулись. — Григорий Иванович, не надо ля-ля. Это не ваши методы, а наши. Не волнуйся, все будет тип-топ. Не мы же этим делом будем заниматься. Есть специально подготовленные люди. Проверим твоего парня со всех сторон. Ясным октябрьским утром капитана Сергея Васильевича Карипанова вызвал к себе его непосредственный начальник руководитель седьмого управления Комитета госбезопасности по Ленинграду и Ленинградской области. — Товарищ генерал-майор, капитан Крепанов по вашему приказанию прибыл, — бодро отрапортовал Сергей Васильевич. — Да не тянись ты так, капитан. Присаживайся. Сводку на сегодняшний день я уже прочитал, так что можешь ее не повторять. А вызвал я тебя вот по какому делу. Появились сведения, что наши, так сказать, смежники интересовались неким ленинградским провизором и вводят вокруг него непонятные хороводы. Информационно-аналитическому отделу уже дано задание проверить, с чего бы так возбудились наши коллеги из ГРУ. А с твоей стороны необходимо выделить сотрудников для наблюдения за этим молодым человеком. Думаю, что это ненадолго, но проверка не повредит. Так что, справитесь? — Товарищ генерал, — нервно воскликнул Карипанов, — у нас и так хроническая нехватка сотрудников, люди работают на износ. — Ничего страшного, один человек вам погоды не сделает, — постражил генерал. — Держи документацию и вперед на мины. — Разрешите идти? — с этими словами Сергей Васильевич поднялся со стула. — Иди уж, — улыбнулся генерал. — Защитник трудящихся, мать твою! Уже у себя в кабинете, читая скудные рапорты коллег, Карепанов никак не мог отделаться от мысли, что когда-то уже слышал фамилию Гребнев. Но где и при каких обстоятельствах вспомнить не получалось. Но капитан не сдавался и методично обшаривал все закоулки памяти, хранившей множество сведений. «Вспомнил!» — наконец мысленно воскликнул он. Гостиница, шустрый студент. Так-так, когда же это было? Ага! Я тогда еще сам пахал в наружке, значит, дело было до 71 -го года. Довольный тем, что смог вспомнить непримечательный эпизод пятилетней давности Корепанов занялся неотложными делами. Шел второй месяц моей работы в психиатрической больнице на удельной. В принципе, работа как работа, но коллектив аптеки больше напоминал банку с пауками, объявившими временный мораторий на междоусобные войны до тех пор, пока не доконают нового члена коллектива. Спасало только то, что в жизни я видел не такое, и относился к происходящему с олимпийским спокойствием, чем немало раздражал своих возрастных коллег. Так что жизнь текла лениво и монотонно. Однако в один прекрасный день я услышал разговор двух провизоров — Валерия Валерьевича Гордиенко и Цаплиной Клавдии Васильевны. Говорили они в курилке, не замечая, что я тихо поднимаюсь по лестнице и остановился, услышав свою фамилию. — Вы представляете, Валерий Валерьевич? — А оказывается, наш франт Гребнев — фарцовщик, — сообщила шепотом Цаплина. — Да вы что? Откуда сведения? — недоверчиво спросил Гордиенко. — А мне рассказал Вероника Геннадьевна. Оказывается, на имя главного врача пришел запрос из КГБ. Оттуда просили представить характеристику на Виктора Гребнева. — Ну и с чего вы решили, что он фарцовщик? — Да как же. Неужели вы не видите, как он одевается? У него одна рубашка стоит, как две ваших зарплаты. Я вам точно говорю, он занимается спекуляцией. КГБ так просто характеристики не запрашивает. «А может, он просто сексот и ничего больше?» — спросил Гордиенко. Цаплина ойкнула и начала нервно оглядываться. В этот момент я продолжил подниматься по лестнице. Клавдия Васильевна поглядела в мою сторону с таким ужасом, как будто я уже настрочил на нее в комитет целую кучу серьезного компромата. Валерий Валерьевич же смотрел оценивающий, как бы решая для себя – Кем является их новый коллега? Сотрудником КГБ или на самом деле спекулянтом? Мне же было совсем не до них. Все-таки не сразу, но спецслужбы заинтересовались фармацевтом, обладающим непонятными способностями. И сейчас я лихорадочно думал, что делать. Я был так погружен в свои мысли, что периодически не слышал, как ко мне обращаются по тому или иному вопросу. Сейчас мне вспомнился недавний визит телефонного мастера, якобы проверяющего телефонную розетку, хотя я никого не вызывал. «А вдруг они обыскивали мой гараж?» — подумалось мне. «Да ну, мой тайник так просто не найти!» «А больше ничего в гараже и нет», — успокаивал я сам себя. «Однако сразу после работы помчался в гараж» и там понял, что тут действительно был обыск. Конечно, никаких волосков и ниточек я никуда не подкладывал, но когда банки с мастикой или с винцовым суриком, годами стоящими на полке, кто-то осматривает, то прежний слой пыли он при всем желании восстановить не сможет. Единственный взгляд в нужный угол, и я облегченно вздохнул. Деньги остались в целости и сохранности. Убедившись в их наличии, я отправился домой. Однако настроение оставалось на нуле. Хочешь, не хочешь, теперь придется ждать и гадать, с какими вопросами обратятся ко мне сотрудники КГБ. Однако первыми напомнили о себе военные. Большим сюрпризом для меня явилась повестка в военкомат, принесенная ближе к вечеру усталым мужичком лет сорока. Судя по офицерскому планшету, набитому подобными повестками, ходить ему предстояло допоздна. В повестке обычным казенным языком сообщалось, что как выпускник института, не прошедший военную кафедру, я подлежу призыву на военную службу в осенний призыв 1973 года согласно приказу министра обороны. И мне необходимо явиться в район военкомат для прохождения медицинской комиссии. В том, что обо мне вспомнили, ничего странного не было. Поэтому я не встревожился. Институт окончен, сведения в военкомат поступили, так что придется в очередной раз идти на комиссию. Узнав, что повестка попала в нужные руки, мужичок облегченно вздохнул, дал мне расписаться в ведомости и понесся вниз по лестнице. Впереди у него еще было море работы. Вся медицинская документация у меня хранилась в полном порядке, так что в назначенный день я спокойно отправился в военкомат. Первые подозрения, что мне уделяют гораздо больше внимания, чем обычному призывнику, появились сразу после явки на комиссию. Доктора буквально вчитывались в каждую буковку медицинских заключений и обследований но все же через два часа эта пытка завершилась, и я стоял в одних трусах перед призывной комиссией. Когда глава медицинской комиссии зачитал заключение о негодности к военной службе в мирное время, в глазах военкома мелькнуло заметное сожаление. Зато я был доволен. Провести два года в армии не хотелось совершенно, хотя, скорее всего, направили бы меня служить провизором в какой-нибудь заштатный госпиталь. Так что домой я шел в отличном настроении. Армии и на этот раз придется обойтись без меня. Через четыре года моему нынешнему телу исполнится 27 лет, и тогда военкомат навсегда забудет о нем. Единственное, что изредка царапало мысль, на кой черт сегодня медики так въедливо изучали мои документы? Чего они там хотели найти? Интермедия. Военный комиссар Артемьев Николай Павлович, выйдя из кабинета, где заседала призывная комиссия, направился к себе. Усевшись за стол, он придвинул к себе телефон спецсвязи и позвонил по нужному номеру. — Алексеевич, приветствую. Послушай, сегодня видел твоего протеже. — На вид крепкий паренек, ничего не скажешь. Но болячек миллион. Медики стали на дыбы, признали негодным к службе в мирное время. — Да, кстати, ничего в нем особенного в нем нет. — Не понимаю, чего ты так настаивал на призыве. — Обычный парень, ничем не выдающийся. Не знаю ваших проблем, но мне кажется, что вы только время с ним зря теряете. Л — Ладно, понял. Не мое дело. «Ну, давай, до встречи. Привет, супруги!» С этими словами военком положил трубку. Улыбнувшись, подумал. «Блин, а, пожалуй, за последние годы первый раз просят призвать не футболиста или, там, боксера, а аптекаришку. Интересно, нахрен им сдался этот парень?» «А, ладно. Действительно, не мое дело». В известном здании на Литейном проспекте капитан Карипанов, получив данные наружного наблюдения, надолго задумался. Итак, ГРУшники не успокаиваются. Видимо, попытка призыва в армию нашего фигуранта объясняется именно таким образом. Интересно, чем он так им приглянулся? Его размышления были неожиданно прерваны голосом из интеркома. — Товарищ капитан, вас срочно требует к себе Николай Александрович. Подойдите сейчас, пожалуйста. Вздохнув, Сергей Васильевич сложил бумаги в папку и направился в кабинет начальника. — Ну, товарищ капитан, доложи, что там у тебя с моим поручением по поводу этого фармаколога, мать его. Что-нибудь удалось выяснить? Увы, товарищ-генерал, за время наблюдения фигурант вел обычный образ жизни. Помимо работы ни с кем особо не контактировал. Вообще именно это обстоятельство обращает на себя внимание. Молодой парень с высшим образованием ведет практически жизнь аскета. На этом месте генерал весело хмыкнул. Ты, капитан, всех мужиков по себе не равняй. Мы ведь знаем, какой... «Ты раньше ходок был». «Ну, ладно, извини, что прервал. Продолжай». «Понимаете, Николай Александрович, еще есть один момент. Судя по обстановке квартиры, парень живет явно непосредством. И откуда он их берет, непонятно. По крайней мере, выяснить источник этих денег нам не удалось. На его зарплату провизора особо шиковать не получится». «И еще доподлинно известно, что при поступлении в институт за Гребнева просил некий Коэн, заведующий гомеопатической аптекой. К тому же наш фигурант сейчас проживает в квартире, в которой до отъезда в Израиль проживал сын Коэна с семьей. Сам Коэн два года назад убит и ограблен в Вене». Генерал нахмурился. «Мысли ваши понятны, товарищ капитан, но уж слишком все на виду. Не будет так массад подставлять своих агентов». Но, учитывая эти обстоятельства, наблюдения с этого товарища пока не снимаем. Карипанов глубокомысленно добавил. Не так уж и на виду, товарищ генерал. Все же фигурант пять лет студентом проживал в двухкомнатной квартире, и никому до него не было дела. Если бы к нему не проявили интерес товарища из ГРУ, то и нас бы он не заинтересовал. — Хочу добавить еще, — заторопился капитан. «На днях Виктора Гребнева пытались призвать в ряды Советской армии. Насколько мы смогли понять, сделано это было по просьбе военной разведки». «Епана мать!» — ругнулся генерал. «Чем же их так заинтересовал этот парнишка? Уж, наверное, не тем, что дома у него импортная музыка или одевается у форцовщиков. «Так что рой землю, капитан, но выясни, какого хрена они засуетились». Наверняка у них на Гребнево что-то имеется. Долго радоваться тому, что меня чуть не забрили в ряды вооруженных сил, мне пришлось. Вечером, двумя днями позже, раздался телефонный звонок. Вообще звонили мне крайне редко. Телефонный номер я предпочитал никому не давать. В основном звонили родственники, коллеги по работе. А сегодня я никого не ждал. Подняв трубку, услышал в ней приятный мужской баритон. «Виктор Николаевич, добрый вечер. Вас беспокоит из управления КГБ по Ленинграду. Убедительная просьба — явиться к нам завтра в час дня. С собой обязательно возьмите паспорт. Пропуск в нужный кабинет будет вас ждать у дежурного». От неожиданности я закашлялся. Справившись с кашлем, спросил — «Вообще-то я работаю. Как быть с этим вопросом?» «Ничего страшного. Позвоните с утра на работу, объясните ситуацию». Добродушно сообщил так и не представившийся голос. «С кем я хоть разговариваю?» — не удержался я от вопроса. «Вот завтра мы с вами в ходе беседы и познакомимся». Заверил меня баритон и, попрощавшись, положил трубку. Я сделал то же самое и отправился на кухню. Организм требовал срочно выпить чашечку крепкого кофе. После кофе сразу уснуть не удалось. В голове бродили тысячи мыслей и предположений. Удивило предложение сотрудника открыто сообщить на работе, по какой причине я пропущу рабочий день. Хотя объяснение лежало на поверхности комитете прекрасно понимали, что слухи о том, что КГБ потребовал характеристику на Гребнево, уже известны всем работникам больницы. В основном же мысли крутились вокруг моих нетрудовых доходов. Будет трудно объяснять видавшему виды сотруднику КГБ, откуда я брал деньги на покупки мебели, музыкальной и бытовой техники, будучи студентом. С другой стороны, не пойман не вор. Пусть попробуют что-нибудь доказать. И тут в голову пришла мысль, от которой побежали мурашки. А вдруг эти товарищи решат, что я шпион и получаю деньги от иностранной разведки? Да ерунда, не может такого быть, уверял я себя, понимая в душе, что такой вариант тоже будет рассматриваться специалистами. И хрен их знает, к каким выводам они придут. Утром позавтракав без особого аппетита, позвонил на работу и сообщил, что прилично опоздаю, а, возможно, вообще не появлюсь по уважительной причине. За пять лет учебы в Ленинграде я не раз прогуливался по Литейному проспекту мимо здания КГБ, но сегодня впервые иду туда по приглашению. Пока по приглашению. «Не исключено, что в следующий раз за мной приедут». С такими нехорошими мыслями я зашел в главный вход. Дежурный проверил документы, быстро нашел мой пропуск и объяснил, как пройти в нужный кабинет. Судя по гражданской одежде снующих по коридору сотрудников, в комитете приходить на службу в форме было не принято. Найдя кабинет и обнаружив, что кроме меня жаждущих туда зайти не имеется, Постучал и, приоткрыв дверь, спросил разрешение зайти. Хмурый мужчина лет 40, тоже в гражданской одежде, что-то невнятно буркнул себе под нос. Куда-то пропал его приятный баритон, с которым он звонил мне домой. Я воспринял его бурчание как разрешение и зашел вовнутрь. Протянул пропуск к хозяину кабинета. Тот по прежнему с хмурой физиономией предложил присесть, и начал копошиться с бумагами. Продолжалось это представление несколько минут, после чего, сказав, что скоро вернется, он вышел из кабинета. Скоро вернуться у него не получилось. Просидел я не меньше двадцати минут. «Рассчитывают, что я полезу в бумаги, лежащие на столе?» — подумал я. «Хотя кто их знает? Хотят составить мой психологический портрет». Наконец товарищ вернулся с такой же недовольной физиономией, уселся за стол, мельком оглядел кипу бумаг и обратился ко мне. — Виктор Николаевич, ко мне можете обращаться, Игорь Станиславович. Сегодня мы с вами поговорим о ваших проблемах. Вы наверняка догадываетесь, по какому вопросу мы вас вызвали. — Представления не имею. Всю голову сломал, пока думал. С улыбкой ответил я. «Не надо врать и изворачиваться», — слегка повысил голос следователь. «Добровольное признание намного сократит ваше пребывание в местах лишения свободы». «Ага», — насмешливо подумал я про себя. «Это мы проходили. Народная мудрость гласит, добровольное признание облегчает совесть, укорачивает следствие и удлиняет срок. Наша беседа в таком формате продолжалась недолго». В кабинет зашел смутно знакомый мне человек. Игорь, тебя просят в 101-й зайти. Сходи, а я пока со старым знакомым поговорю. Сказал он следователю, и когда тот вышел, уселся на его место. Простите, но я вас не знаю. О каком знакомстве вы говорите? Ну как же? рассмеялся мужчина. Вспомните, пять лет назад гостиница Ленинград. Я тогда проводил с вами беседу в ресторане. Меня зовут Сергей Васильевич. Ну как? Вспомнили? М -м -м -м, действительно, было такое. Сразу после этих слов я вспомнил собеседника. Но вас бы сейчас не узнал. Удивительно, как вы меня смогли вспомнить при вашей работе. Вот именно. Собеседник со значением поднял указательный палец. При моей работе память очень важна. Ну, ладно, это все мелочи. Лучше расскажите вкратце, Виктор, как вы жили эти годы. При этих словах он доброжелательно мне улыбнулся. Я тоже улыбнулся в ответ. Сергей Васильевич, мне тут на глаза недавно попался детектив. Так в нем описывалось, как с преступником работают сразу два полицейских. Один злой, другой добрый. Вы сейчас, похоже, играете за доброго. А, удовлетворенно воскликнул Сергей Васильевич. Так и знал, что с тобой этот номер не пройдет. Ладно, поговорим на чистоту. Дело в том, что на тебя не так давно пришла анонимка. В ней неизвестный автор обвиняет тебя в форцовке, спекуляции и даже торговле валютой. Я же уверен, что такой умный парень, как ты, найдет законные способы заработка. Хотелось бы услышать объяснение, откуда ты берешь деньги на покупки хотя бы одежды, которая сейчас на тебе. Да фарцует он в Апраксе на двора! Вчера его подельники полностью сдали. Зайдя в кабинет и, услышав последние слова, вскликнул вернувшийся Игорь Станиславович. Игорь! Тут у нас серьезный разговор намечается, так что присаживайся и послушай, мягко осадил коллегу Карипанов. По ходу дальнейшей беседы я постоянно удивлялся, как легко она идет. Все-таки ребята готовились к беседе с 23-летним выпускником вуза, а не с человеком, прожившим долгую жизнь, пережившим развал страны, лихие бандитские 90-е годы, которые одна известная старушка, назвала святыми. Беседа длилась около трех часов, и мне становилось все труднее поддерживать покерфейс, притворяясь беззаботным и непонимающим жизни молодым парнем. Но все же в итоге меня отпустили, не забыв расспросить об обстановке в больнице и попросив дать характеристику коллегам в аптеке. Когда я без звука согласился, оба следователя переглянулись. Их можно было понять. Вряд ли все, побывавшие в этом кабинете, сразу соглашались стучать на своих товарищей. Наверное, начинали возражать, говорить, что они не такие. Хотя в итоге соглашались почти все. Своя рубашка ближе к телу. Вышел я из здания Комитета госбезопасности с чувством, что все только начинается. И мне не раз еще придется побывать в этом месте. Глянув на часы, решил, что на работу сегодня не иду. Зашел в гастроном, купил кое-чего из продуктов и поехал домой. обедов или, вернее, поужинав, я надолго задумался. Все шло к тому, что в скором времени за меня возьмутся серьезно. Уехать, что ли, куда-нибудь? На Бам, например. Там уже все начинается, — подумалось мне в один момент. Неожиданная идея пришла в голову часом позже — после того, как я вспомнил о неотправленных до сих пор документах умершего попутчика. Достав их, пролистнул страницы паспорта, остановившись на штампе Аланецкого ЗАГСа. Потер его пальцем и понял, что смогу удалить его без проблем. Зря, что ли, пять лет учился в химико-фармацевтическом институте. Прочитав содержимое военного билета, погрустнел. Вряд ли меня возьмут с написанным в нем тяжелым порока сердца на стройку века. Но разве обязательно забивать кувалдой костыли на железной дороге? В следующем году, если не ошибаюсь, на БАМ отправится многочисленный комсомольский десант. Народу прибавится изрядно. И хотя народ молодой, но про аптеки не забудет. Да те же презервативы надо же где-то купить». Достав из ящика письменного стола диплом об окончании вуза, я начал прикидывать, смогу ли написать новое имя и фамилию таким же аккуратным округлым почерком, как наш секретарь в деканате.